Явление 8. Гордей Карпыч Коршинов, Любовь в Гордеевна Анна Ивановна, Маша, Лиза, девушки, Митя Гуслин и Разлюляев. Коршинов: Пойдём к барышням. Где это ты таких красавиц подобрал? Хе, подходит к Любови Гордеевне. Здравствуйте, Любовь Гордеевна, красавица вы моя. Любовь Гордеевна кланяется. Примите меня, свою компанию. Любовь Гордеевна, мы никого от себя не гоним. Анна Иванна, садитесь, так гости будете. Коршинов. Сухо принимаете старичка. Нынче дни святчные, и поцеловаться чай можно. Анна Иванна, зачем эти нежности заводить? Коршинов. Гордей Карпич, можно с дочкой поцеловаться. А я признаться, до этого охотник Да ведь и кто же не любит? Хе -хе. Гордей Карпыч. Сделай милость без церемоний. Коршинов. Поцелуем тесть Баршня. Любовь Гордейевна, если тятеньки угодно. Целуется. Коршинов. Ну, да уж со всеми по порядку. Подходит к Анне Ивановне. Анна Ивановна, я пожалуй, я не спесива. Маша. Ах, стыд какой, Лиза. Ну уж нечего сказать велика приятность, Гордей Карпуч, подходя к Мите. Ты зачем? Разве здесь твоё место? Залетела ворона в высокие хоромы. Митя Гуслин и разлюляев уходит.